Глава 14 Когда Агата вошла в чайный уголок, там находилось сразу пять существ. Высокая сухопарая дама с фиолетовыми волосами, кажется, венерианка, полный сутулый господин в очках и мятом лабораторном халате, юноша с экзотической оранжевой кожей и зелеными волосами. И двое мужчин, похожих как две горошины из одного стручка. Здравствуйте, девушка постаралась мило улыбнуться. Меня зовут Агата Сапега. Я специалист по фертильности многоклеточных организмов. У вас буду собирать материал для диссертации. Дама придирчиво девушку осмотрела и важно кивнула. Маригар ладшоли генетик. «Абрахам Грей, статистик», — представился господин в очках. «Юзи, просто юзи», — зеленоволосый парнишка ринулся вперед, схватил девушку за руку и энергично ее потряс. «Я техник». «Лиам, риам». Чуть не хором представились близнецы и поморщились. «Я ботаник», — сказал тот, что представился вторым. «Я зоолог». Добавил первый. «Очень приятно. Агате удалось вернуть свою конечность, и она теперь пыталась найти такое место, где слишком улыбчивому технику будет сложнее до нее добраться». Маригар поняла ее затруднения и небрежно кивнула на кресло поблизости. «Присядьте, Агата. Юзи нальет вам чего-нибудь. Нашему спору не хватает свежей крови». Девушка быстро села в кресло и попросила у техника зеленый чай с лимоном. Парнишка лихо защелкал кнопками универсальной водогрейки и сразу предложил новенькое бутерброды, печенье или салат. Агата выбрала бутерброд и спросила: Так о чем был спор? Оказалось, статистик с генетиком не сошлись во мнениях. Заулог с ботаником Подбрасывали дрова в костер, а техник пытался всех помирить, потому как не любил слишком громких споров. Измучившись расчетами фертильности различных видов животных, пригодных для создания новой экосистемы, статистик предложила генетику привить генную способность к размножению вирулянских летающих рыб всем организмам планеты Дестия. Генетик в ответ пообещала притащить статистику акулей хвост, поскольку это проще и реалистичнее. Зоолог предложил выделить пару миллионов лет на селекцию, а ботаник вздохнул. Как жаль, что животные не размножаются спорами. Агата счастливо улыбнулась. В такой научной песочнице она чувствовала себя своей, и семейные проблемы на некоторое время отступили. Она с интересом погрузилась в беседу, предложив корректировать фертильность с помощью набора гормонов. Зоолог с удовольствием поддержал идею, ботаник настаивал на смене формы размножения, статистик предлагал посчитать, сколько денег сожрет всеобщая вакцинация. И когда научная дискуссия готова была перерасти в бедлам, в чайный уголок заглянул Кен Аградан. Все сразу вспомнили, что у них есть важные дела и разбежались быстрее, чем Агата успела вымыть чашку и тарелку. Однако Ишинг не ушел. Налил себе чашку витаминного напитка и остался стоять, наблюдая за девушкой. Повисла неловкая пауза. «Вы, наверное, очень строгий босс», сказала Агата, поворачиваясь и вытирая руки полотенцем. «Почему вы так решили?» «Мои коллеги очень быстро разошлись», пожала она плечами. «Просто время официального перерыва закончено. Я не требую проводить на рабочем месте много часов, но всегда интересуюсь результатами». «Спасибо, что предупредили», — вежливо улыбнулась Агата. «Пойду изучать литературу». Аградан посторонился, пропуская девушку. И хотя дверной проем был широкий, ей показалось, что он ее коснулся и даже обнял, хотя их разделяло не менее полуметра. Вздрогнув от странного ощущения, Агата поспешила в свой закуток, И снова уселась за ком. Ишинг смотрел ей вслед и думал о том, что в чайном уголке очень удобное кресло с подставками для ног. Если поставить девушку на четвереньки... Слегка нахмурясь, он взял себе бутерброд в морозильном шкафу, надеясь, что еда отвлечет его от неуместных покамыслей и образов.